Часть 4. Осознанность Невозможно справиться с тревожностью и не изменить свою личность. Когда я работала над этой книгой, была уверена, что пишу ее о тревоге и о том, как с ней справиться. На самом деле, эта книга о том, как измениться внутренне. Если вы начали отслеживать негативные мысли, менять свои убеждения, принимать эмоции и сомневаться, вы на правильном пути. И в награду за старание вы получите не только избавление от мучающей тревоги, вы получите нечто большее. В этой части мы поговорим о том, какими личностными качествами обладают все спокойные, благополучные и психологически здоровые люди. Эти качества личности плохо совместимы с повышенной тревожностью. Профессор Джон зин выделяет семь важных качеств, которые необходимо развить, чтобы жить в мире и гармонии с самим собой. Безоценочность. Представьте, что вы наблюдаете за всем, что происходит в вашей жизни, но не оцениваете это. Что происходит, то и происходит. Представьте себя незаинтересованным наблюдателем. Вы смотрите, принимаете и позволяете этому быть. Тревога – тревога. Ни хорошо, ни плохо. Она просто есть. Терпение. Это способность справляться с трудностями, сохраняя спокойствие и самообладание. Терпение требует уверенности, а также доброты и сострадания к себе. Чтобы научиться терпению, необходимо научиться осознавать нетерпение. Нетерпение – это любой импульс, мысль или склонность к тому, чтобы быстрее пережить какой-то момент и двинуться дальше. Нетерпение – это состояние, когда мы хотим, чтобы все было не так, как есть в настоящий момент. Ум новичка. Уму новичка стоит поучиться у детей. Для них многие вещи в новинку, дети каждое мгновение переживают с неподдельным любопытством и даже восторгом. Ум новичка – это способность в каждый момент времени быть открытым к переживаниям. Все происходящее – уникальный и драгоценный опыт. Каждый закат особенный, каждый разговор уникален, даже если все это доступно каждый день. Доверие – это навык доверять себе и собственным чувствам. И с этим у многих имеются сложности. Доверие – это умение слышать себя, смотреть на мир своими глазами, не поддаваясь чужому мнению. Доверие – это знание, что только вы лучше всех знаете самого себя. Никто не может стать вами и почувствовать то, что чувствуете вы, а значит, то, что чувствуете вы, правильно и приемлемо. Антисуета Суета – это характерная черта нашего времени. Даже когда у вас, казалось бы, нет никаких дел, ваш разум считает иначе. Вы все время хотите что-то делать, куда-то идти. Вы боитесь что-то упустить, не доработать, не доделать, опоздать. Так формируется привычка активно действовать, даже если это не нужно. Кто и зачем подталкивает вас к активным и энергичным действиям? Чей голос говорит, что вы должны что-то успеть? Хотите ли вы и дальше пытаться быть кем-то другим или пора прислушаться к себе и стать самим собой? Принятие – это способность видеть вещи такими, какие они есть на самом деле, а не такими, какими мы хотели бы их видеть. Принятие – это избавление от борьбы и отрицания. Прекратив отрицать то, что есть, вы освобождаете колоссальное количество энергии. Принятие не равно симпатии или смирению, пассивности. Это не значит, что нужно изображать удовлетворение от того, что не нравится. Это просто готовность видеть вещи такими, какие они есть в данный момент времени. Отпускание. Порой единственный способ избавиться от чего-то – позволить этому быть. Позвольте быть переживанием, не старайтесь вмешиваться или контролировать. Позвольте быть мыслям. Отпуская, вы можете заметить, то есть осознать, что ваши мысли и чувства – это не вы. Тревога и волнение – это не вы. Это лишь временные состояния, которые как волны то пребывают, то убывают. Когда вы пытаетесь контролировать мысли или чувства, вы погружаетесь в них. Начинаете думать, что мысли и переживания – это и есть вы. Если же вы позволите этому быть, то окажетесь как бы в стороне, в позиции наблюдателя. Избавление от чрезмерной тревоги – это прежде всего результат внутренних изменений приобретения новых личностных качеств. Семь личностных характеристик плохо совместимы с тревожностью. Безоценочность, терпение, ум новичка, принятие, отпускание, доверие и антисуета. Меняя свой взгляд на мир, вы меняетесь сами, становитесь спокойным, благополучным и гармоничным человеком. Развивайте осознанность, чтобы справиться с тревожностью. В середине прошлого столетия клиническая психология и психиатрия заинтересовались восточными духовными практиками. Техники осознанности имеют богатую историю и берут начало в буддизме и других восточных традициях. С 1970-х годов специалисты разрабатывали концепции и техники терапии, основанные на практике осознанности. Это направление получило название Mindfulness. Mindfulness – это психологический процесс сосредоточения внимания на том, что происходит в настоящий момент. Медитация получила научное обоснование. Пионером развития и внедрения в общество программ осознанности стал профессор медицины Джон Каббадзин. Каббадзин, американский биолог и ученый, проходил обучение у дзен-буддистов. Его практика йоги и занятия способствовали интеграции восточных учений в научные разработки. Каббадзин взял из буддистских практик самое лучшее, убрал религиозные аспекты и запустил программы в школах, тюрьмах, больницах. Сегодня многие крупнейшие корпорации мира работают, применяя подход Mindfulness. Как осознанность помогает справиться с тревогой? Множество вещей в нашей жизни мы делаем словно на автопилоте, поскольку привыкаем к одним и тем же мыслям и поведению. Эволюционно мы запрограммированы таким образом, чтобы приобретать навыки и выполнять их автоматически, освободив сознание. Но такой автоматический режим часто выходит боком. Из буддийского учения следует, что мы спим, и техника осознанности – это пробуждение, способ справиться с блуждающим умом. Осознанность – это способность находиться в состоянии здесь и сейчас. Это сосредоточенность на настоящем, без мыслей о прошлом или будущем, без страха, тревоги и беспокойства. Это сфокусированность на том, что человек чувствует в данный момент. Беспокойство и тревога направлены в будущее, поэтому тревожная личность все время обдумывает, что может случиться. Человек в депрессии подавлен и находится в некоем бульоне негативных мыслей, чувств и переживаний. Он погружен в прошлое. Так или иначе, беспокойство о будущем или чрезмерные размышления о прошлом омрачают настоящее. Тяжело жить с постоянной тревогой о том, что может случиться что-то плохое. Тяжело жить в сожалениях о том, что уже случилось. Развитие осознанности – это навык переключать внимание на настоящее, не думать о возможных будущих катастрофах и не вспоминать о непоправимых прошлых ошибках. Говоря об осознанности, мы отдаем первостепенную роль вниманию. Тренировка внимания позволит научиться переключаться, расслабляться и эффективно справляться с тревогой и стрессом. Управляйте своим вниманием. Если внимание целиком сфокусируется на мыслях, обдумывании одних и тех же вещей, попытках найти ответы, задавая себе бесконечные вопросы, то это прямой путь к неприятным переживаниям, тревоге и беспокойству. Людям с давних времен известно, как важно управлять вниманием, чтобы контролировать настроение и самочувствие. Вы не можете координировать мысли, но способны управлять вниманием. Есть два способа тренировки внимания. Телесно-фокусированный и направленный на осознание привычек мышления – метаосознанность. Телесно-фокусированный способ. Он пришел из буддистских практик. Медитирующий сосредоточивает внимание на дыхании. Дыхание в данном случае служит якорем для внимания. Перенося внимание с мыслей на дыхание, вы учитесь контролируемому переключению и расслаблению. Телесно-фокусированный способ удобен тем, что для его реализации не нужно ничего, кроме дыхания. Не нужно даже медитировать в привычном понимании этой практики, изыскивать время и сидеть в укромном месте с закрытыми глазами. Не нужно по-особенному дышать. Этот способ прост. Вы просто дышите. Вы можете практиковать его где угодно в любое время. Сосредоточьте внимание на дыхании. Дышите естественно. Посмотрите, как поднимается грудная клетка или живот, когда вы дышите. Как вы вдыхаете и как вы дыхаете? Через рот или нос? Наблюдайте за вдохом и выдохом. Если внимание рассеивается и вы отвлекаетесь на мысли и переживания, отметьте это и верните его на дыхание. Не пытайтесь контролировать, подавлять или игнорировать мысли. Отмечайте их присутствие, но сосредоточьте все внимание на дыхании. В данный момент вы отдаете приоритет дыханию. Раз за разом возвращайте внимание на дыхание. Такая практика тренирует внимание, учит контролировать его. Вы перестаете фокусироваться на тревожных мыслях, поскольку внимание не может концентрироваться одновременно на разных вещах. Внимание подобно мышце. Со временем тренировка научит вас успокаиваться в любом месте и при любых обстоятельствах. Будет похоже на медитацию на ходу, где бы вы ни находились. Все нужное будет с собой. Многие люди не до конца понимают практическую значимость медитации, имеют завышенные ожидания в отношении неё и недостаток информации. Медитация учит сосредоточиваться на том, что происходит здесь и сейчас, то есть управлять вниманием. Сама по себе практика не избавляет от тревоги, не делает человека спокойным и счастливым. Спокойствие и счастье – это результат умения переключаться, фокусироваться на настоящем моменте, расслабляться. Научившись управлять вниманием, вы сможете отпускать свои неприятные мысли и переживания. Метаосознанность. Этот способ направлен на осознание привычек мышления. Метаосознанность – это способность отделить свое «я» от мыслей. Это позиция наблюдателя, о которой так много говорится в восточных практиках. Вы не просто мыслите, вы наблюдаете за своими мыслями. В части о мышлении речь шла о том, как часто вы приравниваете мысли к реальности. Это настолько распространено, что многие убеждены, будто те всегда отражают действительность. Михаила часто посещали негативные мысли. Он мог обдумывать аварию со своим участием, воображать сцены собственной гибели. Мужчина считал, что раз это приходит ему в голову, это может быть правдой, предсказанием. Сам факт появления подобных мыслей являлся для него доказательством вероятности таких случаев. Не подвергая сомнению своей мысли, Михаил убеждался, что ему угрожает опасность. Если вам, как и Михаилу, приходят в голову пугающие и неприятные мысли, вы можете быть склонны верить им, видеть в них знаки или возможное будущее. Важно разорвать слияние мыслей с реальностью. Для этого стоит научиться метаосознанности, то есть наблюдению за своими мыслями, как за событиями, происходящими в голове. Вы можете осознавать свое мышление, думать о своих мыслях. Метаосознанность позволяет рассматривать мысли как уличный шум, то, что звучит фоном. При этом вы четко и ясно осознаете себя сторонним наблюдателем. Такая позиция позволяет вам понять безвредность собственных мыслей. Мысль – это некое событие, которое происходит в голове, не более того. Вы способны отделять свое «я» от мыслей и просто наблюдать за ними. Для тренировки мета-осознанности существуют различные техники. Все они основаны на управлении вниманием. Если у вас возникают повторяющиеся негативные мысли или образы, представьте себе их в виде надоевшего знакомого, соседа или родственника, который очень хочет, чтобы на него обратили внимание. Он, то есть мысль, приходит снова и снова, но вы ему не рады. Если будете уделять такому знакомому много внимания, он никогда не уйдет. Намеков этот человек тоже не понимает, и выгнать его не получается. Тогда поставьте стул, пусть сидит и разговаривает сам с собой, а вы будете заниматься своими делами. Он способен болтать странные или смешные вещи, даже пугать и угрожать. Может показаться, что он немного не в себе. Просто наблюдайте, вам не нужно ничего делать с тем, что он говорит или советует. Перенесите внимание на то, что для вас действительно важно. Пусть знакомый станет фоновым шумом, как телевизор. Если на появление такого воображаемого надоевшего знакомого вы научитесь реагировать в духе «ну вот опять он здесь», это значит, что у вас получилось отделить мысли от собственного «я», не смешивать их с реальностью и не погружаться в них. Когда знакомому надоест, он уйдет сам. Просто наблюдайте за происходящим, осознавая себя как наблюдателя. Мысли – результат активности мозга. Чтобы осознавать их о себя как наблюдателя, вы можете управлять вниманием. Вы можете управлять мыслями, но вы можете управлять вниманием. Тренируйте его, учитесь переключать на важные вещи и фокусироваться на настоящем моменте. Внимание не может одновременно быть в разных местах. Вы либо концентрируетесь на мыслях и переживаниях, либо сосредоточиваетесь на здесь и сейчас. Существует два способа тренировки внимания – телесно-фокусированный и метаосознанность Сострадание. Когда вы охвачены тревогой и беспокойством, вас одолевают страхи и негативные мысли. Вы можете относиться к себе не самым лучшим образом. Если вы не принимаете свои эмоции, то склонны винить себя за то, что испытываете их. Вы можете ненавидеть себя за страхи, сомнения и тревогу. Клиенты часто спрашивают меня, как же все-таки полюбить себя. В нашей культуре любовь к себе ассоциируется с решением всех проблем. Я предлагаю начать путь не с любви к самому себе, а с сострадания. Сострадание – важный элемент психологического благополучия. Как часто мы думаем о себе жестоко, обвиняем себя, критикуем, виним, стыдим. Вы можете заболеть, но заставить себя делать дела по дому или поехать с температурой на работу. Вам не хватает доброжелательности и сострадания по отношению к самому себе. Вы можете думать, что излишняя забота о себе является проявлением эгоизма это не так сострадание это то что помогает преодолевать трудности заряжаться приобретать второе дыхание вспомните любой эпизод из жизни когда вам было плохо больно или одиноко и находился кто-то близкий или посторонний кто нашел время чтобы просто выслушать побыть рядом вспомните это чувство когда эмоционально вы находились на самом дне Но одно слово поддержки дало надежду. Если что-то подобное происходило, значит вы пережили опыт доброжелательности и сострадания по отношению к себе. Важная задача – стать таким сострадательным человеком для самого себя. Вот еще один пример сострадания. Представьте себе близкого друга, ребенка, жену или мужа или любого другого человека, которому испытываете симпатию или теплые чувства. Что бы вы сделали, если бы этот кто-то заболел, расстроился, оказался в подавленном состоянии или был сломлен? Наверняка вы постарались бы утешить, подбодрить, поддержать или помочь. Вы нашли бы слова, время и силы, чтобы быть рядом. Такое сострадательное отношение мы испытываем и к совершенно посторонним людям, нуждающимся в помощи или поддержке. Вы можете быть сострадательным и к самому себе. Забота и доброжелательность по отношению к самому себе снижает тревожность на уровне головного мозга. Мы проявляем сострадание тогда, когда хотим помочь себе, а не навредить. Относитесь к себе с теплом и пониманием, как к любимому вами человеку. Развивайте сострадание по отношению к самому себе. Начните относиться к себе как к лучшему другу, даже если пока это не так. Заботьтесь о себе и о своем теле. Поддержите себя в трудные времена. Хвалите себя за достижения и успехи, даже если они кажутся незначительными. Отдыхайте, когда устали. Ешьте, когда голодны. Примите собственные эмоции, не стыдитесь их. Относитесь с пониманием и терпением к своему уму и мыслям, даже если те негативные. Будьте благодарны телу за страхи и тревогу, поскольку оно пытается защитить вас, пусть и от манимой опасности. Откажитесь от намеренного, сознательного самобичевания и самокритики. Сострадание – это не эгоизм и не зацикленность на себе. Это то, что необходимо каждому из нас. Сострадая себе и проявляя к себе участие и заботу, вы наполняете себя топливом, как автомобиль. Отдохнувший, довольный и спокойный, вы эффективны. Вы лучше работаете, располагаете силами для общения с другими людьми. Ощущение благополучия и спокойствия ослабляют вашу тревогу. Стремитесь к состраданию и заботе о себе. Сострадание не связано с эгоизмом. Чтобы быть спокойным и продуктивным, вам необходимо подзаряжать внутреннюю батарейку. Доброжелательное отношение к самому себе снижает тревогу на уровне головного мозга. Работайте с самооценкой, чтобы избежать депрессии и справиться с тревожностью. Отец когнитивной психологии, выдающийся психиатр Аарон Бек, Большую часть жизни исследовал депрессию. Он заметил, что у большинства людей в таком состоянии наблюдается тревожность, и наоборот, у людей с тревожностью развивается депрессия. Бек предположил, что это происходит из-за того, что при депрессии и при тревожности у человека нарушена самооценка. В случае депрессии самооценка уже пострадала. Это выражается в упаднических и безысходных мыслях о себе и о будущем. Человек в депрессии не видит смысла в существовании, уверен, что в будущем его не ждет ничего хорошего и считает себя плохим. Он избирательно в соответствии со своей самооценкой объясняет события. У людей с проблемами тревожности самооценка еще не пострадала так сильно. Охваченный тревогой человек пока еще не видит себя бесполезным, неадекватным, глупым. Но он опасается, что в будущем все это может произойти. При общении с другими страдающий от депрессии будет думать, Со мной что-то не так. Они видят, какой я никчемный, бесполезный, ненужный и так далее. Человек, охваченный тревогой, подумает, если я сейчас выскажу свое мнение, все могут решить, что я тупой. Тревожные люди боятся того, что может произойти. Они подозрительны и беспокойны. С теми, кто находится в депрессии, все это уже случилось, и они думают о повторении неприятных событий. Аарон Бэк просил испытуемых представлять самое худшее, что с ними может произойти в разных ситуациях. В исследовании принимали участие люди в депрессии и люди с высокой тревожностью. Первые, при вопросе, какой будет самая худшая ситуация, если вы потеряете деньги или работу, видели себя нищими в канаве. Вторые тоже видели себя в канаве, однако в такой исход верило всего 40% тревожных людей. Испытуемые с депрессией были убеждены в этом на 100%. Чтобы справиться с высокой тревожностью и предотвратить депрессию, важно уделять внимание самооценке. Здоровая самооценка поможет избежать психологических и эмоциональных проблем. Об этом в своей книге 6 столпов самооценки» пишет психолог Натаниэль Брандон. Если отрешиться от нарушений биологического характера, Я не представляю ни единой психологической проблемы, которая бы не уходила корнями, по крайней мере частично, в проблему низкой самооценки. Именно последней вызваны тревожность, депрессии, недостаточные успехи в учебе и в делах, боязнь человеческой близости, счастья пристрастие к алкоголю и наркотикам, семейное насилие, созависимость и сексуальные расстройства, пассивность, хроническое отсутствие жизненной цели и даже самоубийства Здоровая самооценка – ключ к благополучной и счастливой жизни. Какие шаги нужно предпринять, чтобы повысить самооценку и сделать ее здоровой? Учитесь доверять себе и своему выбору и нести за это ответственность. Не оглядывайтесь на других. Сравнение с другими не помогает вам и лишь вредит самооценке. Работайте с негативными мыслями. Занимайтесь делом, которое вам по душе или в котором вы можете достичь определенного уровня мастерства. Маленькие успехи будут повышать вашу самооценку. Будьте твердо уверены, что достойны счастья, любви, уважения и так далее Если вы не уверены в этом, работайте со своими убеждениями и негативными мыслями. Откажитесь от избегающего поведения, учитесь смотреть страхом в лицо. Откажитесь от деструктивного поведения, работайте над зависимостями. Откажитесь от самокритики и самобичевания, учитесь состраданию и доброжелательности по отношению к себе. Не терпите неуважения и унизительного отношения к себе со стороны других людей. Включите в свою жизнь физическую нагрузку и активность, которая вам по душе – спорт, фитнес, танцы, йогу, ходьбу, бег и т.д. Учитесь отличать факты от мыслей и воображения и смотрите на реально происходящее. Придется отказаться от иллюзий, и это может быть болезненно. Будьте открыты новому. От проблем с тревожностью и депрессией помогает здоровая самооценка. По наблюдениям специалистов, у людей в депрессии наблюдается низкая самооценка, поэтому они видят мир и себя в мрачных тонах, не видят будущего. Люди с высокой тревожностью имеют проблемы с самооценкой, и ее ухудшение грозит психологическими и эмоциональными проблемами. Работайте над своей самооценкой, чтобы справиться с тревогой. Примите жизнь со стрессом, тревогой и проблемами. Принятие – одно из важных качеств, которые необходимо развивать в себе. О радикальном принятии как о важном терапевтическом приеме заговорила известный специалист Марша Линихан. Сегодня эта женщина является ведущим мировым психологом, разработавшим диалектико-бихевиоральную терапию. История самой Линихан наполнена болью, отчаянием и борьбой. В подростковом возрасте Марша, выдающийся специалист по лечению пограничного расстройства личности, неоднократно пыталась свести счеты с жизнью. Ей был поставлен диагноз – шизофрения. Ее лечили электрошоковой терапией и даже помещали в изолятор в отделении для тяжелобольных. Единственное, что оставалось Марше Линихан – молиться. Она проводила много часов в молитве, прося Бога помочь ей и однажды испытала то, что назвала радикальным принятием. «Я была в аду, и я поклялась себе, когда я выберусь, я вернусь и вытащу отсюда остальных». Марша приняла себя, свою болезнь, свое состояние, свои эмоции. Она приняла свою боль. И с этого момента смогла жить нормальной жизнью. Что такое принятие? Это значит сказать «да» реальности, какой бы она ни была. Это сказать «да» прошлому и настоящему. Это принятие несправедливости, боли и того, что кажется неприемлемым. Принятие не учит вас любить то, что ненавистно. Принятие не означает, что вы одобряете это. Принятие не связано с симпатией к тому, что вам не нравится. Это значит лишь то, что у вас нет другого выбора. Сейчас. Когда вы боретесь с реальностью, с фактами, вы ничего не меняете. Борьба влияет только на степень вашего страдания. Принятие – это значит принять свои эмоции. Боль, гнев, ненависть, злость, разочарование, страх, бессилие. Пережить их сложно, но переживание эмоций и делает нас людьми. Рано или поздно боль утихнет, эмоции утихнут. Ваше эмоциональное и психологическое здоровье в ваших руках. Вам нужно принятие, а не борьба. Почему принятие – это очень важно? Непринятие чего-то связано с нашими убеждениями, особенно с должествованием. Вы можете говорить себе и другим «так не должно быть». Непринятие всегда связано с несоответствием реальности вашим ожиданиям. Психологические и эмоциональные проблемы начинаются тогда, когда вы не меняете свои ожидания, а пытаетесь менять реальность, воевать с ней. Когда вы говорите «так не должно быть», вы не принимаете ситуацию или обстоятельства. И не понимаете самого главного. У всего есть причина. Все имеет свою причину. У всего есть причина. Об этом говорил даже Будда. Представьте себе трагическую ситуацию. Самолет упал. Вы говорите, так не должно было быть. Вы не понимаете причин и не принимаете ситуацию. Но если вы узнаете причины, то скажете, так должно было случиться. Двигатель мог быть неисправен, стояла плохая погода, пилот мог устать, потому что работал без выходных. Могли возникнуть другие помехи и сложности. Все в совокупности привело к тому, к чему привело. Не стоит искать мистику и винить судьбу, у всего есть причина. Если вы продолжаете говорить «так не должно быть», значит вы не просто не принимаете ситуацию. Вы делаете то, что приведет вас к страданиям и проблемам. Боретесь с реальностью. И неизменно проиграете. Что бы ни случилось печального события, требовались другие вводные. Следовало вмешаться. Потребовать, чтобы авиакомпании чаще проверяли воздушные суда. Позвонить пилоту и узнать, как его самочувствие. Предложить ему лечь спать пораньше. По различным причинам случилось так, как случилось. Потому что на то были причины. Вы можете применить установку к себе и проанализировать, что вам трудно принять. С чем вы боретесь? Чему сопротивляетесь? Подумайте, какие причины у происшедшего события. Почему так случилось? Важно помнить, что страдание – это боль плюс непринятие реальности. Чтобы научиться принятию, важно сказать – все так, как должно быть. Прислушайтесь к словам Марша Ленихан. Сначала вы пытаетесь понять, из-за чего это случилось. И как только вы обнаруживаете это, вы сразу понимаете, что то, что случилось, должно было произойти. Принятие – это все о слове «да». Это «да» реальности. Это «да» настоящему моменту. Это «да» только тому, что есть. Принятие и другие способы решения проблем. Есть ли что-то еще, кроме принятия? Психолог Марша Линихен указывает еще на три возможных варианта. Осознание и понимание этих способов может помочь избавиться от тревоги. Все мы решаем проблемы одним из четырех способов. Выбор зависит от множества факторов и личности самого человека. Первый способ. Вы можете решить проблему. Вы можете найти выход, изменить то, что не нравится, уйти из нездоровых отношений, уволиться с тяжелой неприятной или бесперспективной работы и так далее. Второй способ. Вы можете поменять свои чувства по отношению к этой проблеме. Некоторые люди способны превратить негативные тяжелые жизненные события, если не в позитивные, то в нейтральные. Можно изменить свои мысли и чувства и посмотреть на проблему под другим углом. Третий способ. Вы можете принять это. Не меняя отношения, можно принять проблему. Она по-прежнему будет не нравиться и причинять дискомфорт. Но порой, чтобы выжить в трудных условиях, нужно прибегнуть к принятию. Это не значит, что вам все понравится. Это значит, что на текущий момент это наилучший выход из положения. Четвертый способ. Вы можете оставаться несчастным. Это последний вариант. Не принимать, не менять отношения и не решать проблему. А ежедневно страдать и быть недовольным, причиняя себе новую боль и новый дискомфорт. Страдание – это боль плюс непринятие ситуации. Какой способ выберете вы?